Глава десятая. Бегом по лабиринту вниз по реке. Обширные пустоты под горой, где слегка безопаснее, чем в покоях мастера лагона. Из свитка загадки лагона. До спуска в подземелье мы не дотянули. Уже на подлете, буквально в трех метрах от земли, пузырь вдруг завибрировал, помутнел и лопнул. Я была не в лучшем состоянии, поэтому даже сгруппироваться не сумела. Так бы и расшиблась, если б Леора не задействовала бытовую магию и не смягчила падение. Желтоватые вьюны, которые в изобилии покрывали склон, вспучились нам навстречу, формируя упругую подушку. Но больше всех повезло Маронгу. Тейт еще в воздухе подхватил его на руки и ловко приземлился, устояв на ногах, только по склону немного съехал. «Отрубился!» — хмыкнул он и безжалостно встряхнул Моронга. Затем переступил с ноги на ногу и глянул в сторону лагеря. «Жалко!» — думал он покрепче. «Оценка неверная!» — невозмутимо поправила его Леора. Повинуясь мановению руки, в юны расползлись обратно по склону, точно и не было никакой подушки. Удивительно, что он вообще так долго смог удерживать сферу на четверых. Ты мог быть немного благодарнее. Рыжий фыркнул. Вот когда очнется, тогда и похвалишь его. Сама. Сама. Но вообще, если честно, скорость впечатляющая. Три-четыре сета в том же духе, и Оринга нас не догнала бы. Трикси, идти можешь? Я прислушалась к своему состоянию. Слабость никуда не делась но пока вроде терпимо. Да, какое-то время. Вот и хорошо, — подытожил Тейт и, взвесив еще разок маронга, легко закинул его себе на плечо, как куклу, придерживая за бёдра. Белобрысая голова бессильно мотнулась. Начнешь уставать? Скажи!» Вход в пещеру скрывался между корнями большого дерева. Рыжий сунулся внутрь, осмотрелся, Затем велел нам отойти подальше от входа и подождать. Потом осторожно сгрузил моронга на камни и зарылся в свою сумку. «Что собираешься делать?» — спросила Лиора. Голос у нее был напряженный. «Капнуть кое-что на порог!» — ответил Тейт и продемонстрировал крохотный пузырек из темного матового стекла. «Чтоб сюда изо всех щелей нассово-трава сползлась катов через сорок!» А Ринга, конечно, разорвись какая крутая, но это даже ее задержит, если повезет. А если не повезет, поинтересовалась я. Да, мрачновато как-то прозвучало. Ну, тут разные варианты, весело откликнулся рыжий. Глаза у него красновато блестели в полумраке, отражая свет, падающий с проема. Скажем, капну случайно раствор на себя, и тогда нассова трава увяжется за нами. Или оринга пройдет здесь раньше, чем все хорошенько зарастет. Леора, я шучу, успокойся! потрепал он ее по голове. Я этой дрянью балуюсь уже лет шесть, а сечек не было. Вы пока лучше снимите с себя лишнее. Леора промолчала и начала разматывать шарфы. Я последовала ее примеру и сняла тюрбан. Мы как раз распихали вещи по сумкам, когда Тейт вернулся, снова закинул моронга на плечо и сразу побежал вниз, на ходу раздавая указания. «Трикси, свет сделай, там внизу вообще темно. Смотрите под ноги, здесь куча мелких хищных айров. И насекомые тоже встречаются. Бывает нассова трава и гаюс, но насчет них я заранее предупрежу, так что пока не дергайтесь. Если говорю «стоять» или «падать», Слушайтесь, без вопросов. Хорошо?» «Ты опытнее, значит, будешь вести», — согласилась Леора. Под моими кривоватыми светильниками она казалась бледной до синевы. «Да, Трикси?» «Ну вот и распрекрасно», — подытожил Тейт, не дожидаясь моего ответа, и ускорился. «Примерно тридцать катов просто бежим, потом будет река. Я скажу, что делать». Подземелье чем-то напоминало убежище свободных, только ходов здесь оказалось гораздо больше, настоящий лабиринт. Туннель раздваивался примерно через каждые 40-50 шагов. Ступать приходилось с осторожностью, потому что под ногами была неровная поверхность, а дикое нагромождение камней, рассеченное множеством глубоких трещин. Соскользнет, провалится нога на бегу, и привет, вывих. Из обещанных хищных пещерных обитателей, к счастью, не встретился никто. Я чутко прислушивалась к мыслям Рыжего, но тот ощущал только уверенность, азарт и, пожалуй, удовольствие. Так, словно хорошо знал, что делал. Это успокаивало. На очередной развилке он, не глядя, выставил руку вперед, и один из туннелей опалила вспышка огня. Что-то заверещало, удирая прочь. Судя по гулкому звуку от прыжков, оно было крупным. Мы свернули в соседнее ответвление, где приходилось бежать, пригибая голову, а кое-где даже боком протискиваться. Ноги у меня начали наливаться свинцом, а легкие покалывало от нехватки воздуха. Мелькнула мысль, что, может, пора уже попроситься на ручки? «Стоять!» — приказал вдруг Тейт. Мы застыли как вкопанные, едва не врезавшись друг в друга. И вовремя у самых мысков плескалась вода. «Посторожите Ягамину, ладно? Чтобы он не убежал. И его не убежали. Я пока раздобуду лодку». «Лодку?» — недоверчиво выгнула брови Леора. После кросса через подземелье она уже не выглядела безупречной светской красоткой. Светлый костюм запачкался, мокрые от пота волосы прилипли к шее, а на переносице маячило зеленоватое пятно. Рыжий ухмыльнулся. «Ну, что-то типа». И начал раздеваться. Я машинально отвела глаза и пригасила иллюзорные светильники. После того, что показала Оринга, смотреть на его обнаженное тело было еще слишком сложно. «Соберись, Трикси, это для дела. Глупо мочить единственный сухой костюм». Логичные рассуждения помогали унизительно мало. Спокойствие никак не возвращалось. Чтобы хоть как-то отвлечься, я села рядом с Моронгом и попыталась прощупать его биокинезом. Глупая трата сил с одной стороны, а с другой хорошая практика. Шрах. Кого я обманываю? Послышался плеск. Тейт, кажется, вошел в воду. Леора опустилась на корточки рядом со мной. Как он там? Без сознания. Вздохнула я и обхватила колени, притягивая их к подбородку. Сыроватые камни холодили даже сквозь ткань костюма. Можно привести его в чувство, но не уверена, что это пойдет ему на пользу. Он же сейчас накапливает магическую энергию или что-то вроде, да. Баланс восстанавливает, подтвердила Леора и медленно обвела пальцем губы Маронга, припухшие и покрасневшие. До последнего держался. Видишь. Сам себя искусал. До крови, надо же. Но почти справился ведь. А мне раньше казалось, что он силен только со своей бандой. Насколько понимаю, он сам эту банду исколотил, вздохнула я. Грудь у Маронга едва вздымалась от слабого дыхания. Значит, был лидером. А магии следуют только за тем, кто сильнее, верно? Или хитрее? Неохотно возразила Лиора и скосила на меня взгляд. «Ты окрестности прослушиваешь?» Я попробовала раздвинуть купол пошире. Голову тут же словно металлической сеткой сдавила. «Нет, могу охватить шагов десять и только. Слишком устала». «Тогда я послежу», — тихо ответила она и привалилась боком ко мне. Я обняла ее по привычке, как вредину Лоран в детстве, и только тогда заметила, что она дрожит. «Отдыхай». Кажется, ей было страшно. «Ох». Слюна у меня стала вязкой, и я с трудом сглотнула. Присутствие Тейта ощущалось где-то на периферии, яркий и тёплый огонёк под толщей воды, который слишком легко погасить. Высокий свод пещеры всего через несколько метров вниз по течению опускался почти вплотную к поверхности реки, оставляя просвет не более полуметра. Если тут каким-то чудом и отыщется лодка, то плыть придется лежа. Плеск и журчание воды порождали гулкое эхо, а на том берегу, невидимом отсюда, что-то ритмично плюхало, словно огромная лягушка била растопыренной лапой по камню. И весь колоссальный горный массив над головой не давил так, как непроглядная темнота. «Ну мы и попали», — пробормотала я. Леора шевельнулась, но ответить ничего не успела, потому что река вдруг взбурлила. А Тейта плеснула такой концентрированной боевой яростью, что меня парализовало на мгновение. А затем на поверхности воды вспух огромный горб, раскрылся, как кокон бабочки — и в зеленоватом свете блеснул округлый панцирь диаметром метра три с половиной. Не завяжала я по одной причине — дыхание перехватило. И почти сразу же за чудовищем вынырнул Тейт, замёрзший, но очень довольный. «Глубинный аэр», — пояснил он невнятно, сплевывая воду через плечо и скользнул на берег. По отряхнул голову, обтерся шарфом и натянул слегка оцеревший костюм. Я его прибил, удалил лапы и нижнюю часть панциря, а воздушные пузыри оставил. В общем, на этой штуке можно плавать, по весу должна выдержать. Других водных айров отпугнет вонючка, ну то есть одна железа, надрезанная. Заодно и оринги будет сложнее нас выследить. Наверное. Добавил он с сомнением, смыкая липучку на плече. Леора выпрямилась. Вид у нее был непроницаемый, доброжелательно вежливый. Прямо советник-посланник на дипломатическом приеме. «Ты хочешь сказать, что вот так просто нырнул на самое дно подземной реки?» «В пещеру заплыл!» — скромно поправил ее Тейт. «В подводную пещеру, там отыскал глубинного айра, убил его голыми руками и разделал, и все это в течение десяти катов? Я ничего не упустила?» «Ну, так мы торопимся. Чего размусоливать?» — Дернул рыжий плечом. «Игамина не очнулся, нет? Давайте я его тогда первого погружу и сами в воду не а то промокнете, а нам еще долго плыть!» «Чокнутый!» — прошептала Лиора, с трудом поднимаясь. Ноги у нее похоже, затекли. «Точно чокнутый, двинутый на риске. «Ну, ты сейчас меня совсем захвалишь!» Насмешливо откликнулся Тейт и подхватил моронга на руки, как принцессу. «Панцирь лучше подержи поближе к берегу, чтобы не опрокинулся!» Удивительно, но строптивая блондинка послушалась беспрекословно. Когда мы все забрались в импровизированную лодку, рыжий велел лечь, наклонить голову, держаться друг за друга и за выступы на панцире. Маронго мы с Леорой на всякий случай уложили между собой и обняли с двух сторон, чтобы не соскользнул ненароком и не замерз. Когда люди без сознания, то температура тела и так понижается. Бедолага, вот ведь ему досталось. «Огоньки погаси», — попросил Тейт, вытягиваясь у меня под боком. Реку я помню хорошо, если ничего не завалило и русло не изменилось. Это хороший шанс оторваться от Оринги. Там два раза будут пороги, но небольшие. Побрызгает может, но пройдем без проблем. А вот дальше водопад. Придется кое-куда поднырнуть. Зато, если получится, сможем просушить вещи и поесть. Добавил он мечтательно. «Леора, отпускай я!» Та приглушенно выдохнула, и панцирь отцепился от берега с тем же еле слышным чмоканьем, с которым переспелая виноградина отделяется от ветки. Что-то плюхнулось в воду, а затем с краев нашей лодки взметнулись веревки, водоросли и слегка прижали нас, как ремни безопасности. «На всякий случай», — тихо пояснила Леора и неловко поерзала. Панцирь отчалил и поплыл. Сперва очень медленно, а затем быстрее. В темноте не было видно ужасающе низкого потолка. Я лежала, закрыв глаза, и представляла, что в надувной лодке сплавляюсь по речке вместе с дядей Эрноном, братьями и кузиной Лорен. Стоит поздняя ночь. Где-то вдали едва слышно поет птица. Ветер доносит слабый аромат и лирий. Мы в безопасности. все хорошо. Все хорошо. Я сама не заметила, как задремала, а очнулась совершенно потерянная. Сколько времени прошло? Где мы? Моронку уже пришел в себя, но лежал по-прежнему тихо, не двигаясь. Судя по мысленному фону, он был голоден и слегка замерз. Лиора негромко напевала песню без слов, и этот звук сливался с шумом воды. Тейт крепко прижимал меня к себе, обхватывая за талию. Проснулась? Хрипло спросил он и, кажется, улыбнулся. «Как? Оправилась?» «Вроде бы», — ответила я осторожно. «Действительно, навязанная тоска отступила еще дальше, и разум окончательно прояснился. Осталась глухая тревога, но и не мудрено в нашем-то положении. Тур на зависть экстремалам. Ага. Где мы? Я долго спала?» Первые пороги прошли откликнулась Леора, оборвав песню. В груди кольнуло от сожаления, быстро тающего, но острого. Странная, переливчатая мелодия удивительно подходила этому месту и состоянию. Подземной реке, пещерам и смутному ощущению надвигающейся опасности. «Ты даже не проснулась. Так устала?» «Вроде того», — уклончиво ответила я. «Не говорить же, что червяки и оринги долго аукаться будут» например, быстрой утомляемостью. Маронг под боком шевельнулся. Зато я очнулся не вовремя. «Представь ощущение, Триксикан, проснуться в темноте на спине у какого-то существа, связанном по рукам и ногам, да еще вокруг вода плещет и грохочет». Я представила и содрогнулась. А Тейт смеялся и, высвободив руку, то ли пихнул Маронга, то ли потрепал ободряюще. «Терпите, недолго осталось», — пообещал Рыжий. «Нам вообще охрененно везет, Чудеса прямо». «Будем надеяться на лучшее», — заключила Леора тихо. Я попыталась снова задремать, но не смогла. Слишком холодно было, да и одежда отсырела от брызг. К тому же пороги начались раньше, чем ожидалось. Панцирь толкался между камнями и подпрыгивал, а в одном месте едва не застрял. Волны плескали внахлёст и спасал только прозрачный купол, поставленный Моронгом. Когда мы вновь выплыли на спокойное место, Рыжий развесил в воздухе фонари и привстал, озираясь. «Почти на месте», — сказал он уверенно. через 10-15 катов нужно будет застопорить панцирь. Кто возьмётся?» «Я», — вызвалась Леора, близоруко щурясь на свет. Лицо у неё стало совершенно беспомощным. Мое подозреваю, не лучше было. «Бытовая магия у меня неплохо выходит. К тому же тут есть водоросли». И она выразительно дернула за одну из веревок, удерживающих нас на панцире. «И устала ты меньше всех?» Задумчиво склонил голову к плечу Тейт. «Ну, хорошо. Кстати, кто сколько под водой протянет? С учетом, что я тащу, плыть не надо». «Пять с половиной катов». Небрежно откликнулась Леора. «Около трети сета, если пузырь вокруг головы сделаю», ответил Маронг. «Если просто так, то шесть катов». «Мне взвыть захотелось. А не что, рекордсмены тут все? Или водоплавающие от рождения?» «Три вопросительно посмотрел Тейт. «Полтора ката», — нехотя призналась я. «И это с учетом биокинеза». И если не психану в самый ответственный момент?» Рыжий перевел задумчивый взгляд на Моронго. «Сможешь держать пузырь на расстоянии?» «Вряд ли», — с сожалением откликнулся тот. «Трое там не пройдут, а сам ты дорогу не найдешь. пробормотал Тейт, затем глянул на меня и улыбнулся. «Не дрейфь! Выкрутимся!» «А сколько нужно плыть?» — поинтересовалась я мрачно. Рыжий не ответил, только улыбнулся солнечно, и живот у меня скрутило от дурных предчувствий. Вот шрах! Тем временем журчание воды почти стихло. Река неторопливо вынесла нас в большую пещеру. Своды терялись во тьме, а по краям наконец-то показались берега. Очень далеко, но все же. Впереди река опять сужалась и ныряла в туннель, и оттуда доносился зловещий грохот. Пресловутые водопады. «Здесь!» — коротко скомандовал Тейт и указал пальцем на высокий берег. Наша лодка тут же вильнула влево. Водорослевые веревки взметнулись и впились в скалы, надежно фиксируя ее. «Раз ты держишь, то придется тебе идти последний. Потерпишь?» «Разумеется!» — с достоинством ответила Лиора, хотя уверенной вовсе не выглядела. Естественно. Кому захочется сидеть в одиночку в подземелье, когда по пятам идет кровожадный мастер, а кругом полно хищных тварей? Разве что адреналиновым маньяком вроде Тейта. Но это не в счет. «Значит, решили», — резюмировал Тейт, словно откликаясь на мои мысли. «Сначала я переправлю сумки, потом эгамину, чтобы он вещи охранял, потом Трикси, потому что ее нельзя одну». «По-моему, превосходный план. Главное, под водой ни на кого не натолкнуться». Да уж, чудесные перспективы. Первая часть плана, впрочем, прошла без сучка без задоринки. Рыжий запаковал сумки так, чтобы внутрь вода не попадала, и нырнул напоследок, сунув нам троим свой шарф со словами. «Делайте, что хотите, хоть жуйте его, хоть вытирайтесь, но чтобы он пах вами». Отсутствовал минут 15 по объективному времени и целую вечность по субъективному. Выплыл довольный и сообщил, что подводный туннель в порядке, а на другом конце все вроде бы тихо. Ты следующий, весело заявил он Маронгу. Раздеваться будешь, или как? Маронк оглянулся на нас с Леорой, дернул себя за прядь волос и безразлично откликнулся: Или как? Все равно уже промок. Легче на месте высушиться. Когда оба парня оказались под водой, я выдохнула с облегчением. Судя по тому, что никаких пузырей вокруг головы Тейт создавать не попросил, плыть было все-таки меньше шести минут. В принципе, даже если я захлебнусь, то меня потом могут откачать. Но как-то хочется без крайностей обойтись, чтобы там не говорил мастер Ораич о пользе экстремального опыта. На сей раз рыжий обернулся быстро, и десяти минут не прошло. «Теперь ты!» — подплыл он ко мне и положил холодную руку на плечо. «Сначала ляг и немного подыши. Успокойся абсолютно и доверься мне. Все будет хорошо, я обещаю. Когда будешь готова, набери воздуха и махни рукой. Я сдерну тебя с панциря, и мы поплывем. И если воздуха все-таки не хватит, не пугайся. У меня есть план». Если исходить из принципов логики и рационализма, то следовало бы хорошенько расспросить Рыжего, что он задумал, обговорить варианты действий на случай, если что-то пойдет неправильно и так далее. Но я представила воочию, заплыв в абсолютной темноте по длинному-длинному подводному туннелю. И трусливо решила положиться на Тейта. Не угробит же он свою добычу. Только напомнила напоследок. Два ката. Самое большое. Дольше не смогу. Да я понял уже, нетерпеливо улыбнулся он и спохватился. С шарфом-то что-то сделала, запах подсадила или забыла. Плюнула на него, честно призналась я. Прикасаться к алому куску ткани после того, как в иллюзии он сыграл роль секс-игрушки. Нет, увольте. Тейд почему-то рассмеялся. Сойдет. Медлить дальше было нельзя. Я глубоко и спокойно вздохнула семь раз. На восьмой задержала дыхание и сделала знак Тейту. Рыжий одним движением сдернул меня с панциря. Ледяная вода обожгла, но неприятные ощущения длились лишь несколько секунд. Никаких волнений, Трикси, пронеслось в голове. Негативные эмоции мешают задерживать дыхание. Никаких волнений. Бесполезно. Бронежилет, врученный перед бомбардировкой, и то успокоил бы лучше. Сердцебиение ускорилось, биокинез почти не действовал. А ведь это только начало. Тейт бесцеремонно обхватил меня под грудью, а затем вода вокруг нас точно вскипела. Я едва не закашлялась от испуга, но потом сообразила, что мы просто сдвинулись с места, только очень быстро. С зажмуренными глазами было не различить, что происходит вокруг. В туннеле мы плывем прямо или сворачиваем. Я до боли цеплялась пальцами за одежду рыжего и отсчитывала про себя секунды. 70, 71, 72. Температура воды немного изменилась, словно здесь били горячие источники. Что-то вспыхнуло очень ярко и тут же погасло. Тейт крутанул меня, отгораживая от опасности. И напрягся. Уши на мгновение заложило, как от взрыва. Шрах, на нас ведь никто не напал. 95, 96, 97. Стало холоднее, но не надолго. Предельные две минуты давно закончились. И в какой-то момент я поняла, что если не выдохну сейчас, то просто отключусь. Сделала глотательное движение, но продлила агонию лишь на пару мгновений. Из горла вырвался воздух. Но вода не хлынула, потому что Тейт извернулся и притиснул свои губы к моим, до боли. Зажал мне нос и выдохнул. Я ведь уже целовалась раньше, с разными людьми, и с ним тоже, но так никогда. И, кажется, запомню этот глоток воздуха один на двоих на всю жизнь. «Держись», — отчетливо подумал Рыжий. «Я успела еще раз досчитать до пятидесяти, когда пытка вдруг закончилась. Мы вынырнули на поверхность. Воздух был невозможно невероятно сладким. Забыв обо всех техниках, я ловила его ртом, пока Тейт удерживал меня». А потом, когда успокоилась, спросил: "Как ты? Вроде бы жива". Горло саднило, поэтому голос был хриплым. Вокруг царила абсолютная темнота, ни искры света. Так, словно глаза остались на той стороне подводного туннеля. Вода теперь казалась теплой, и откуда-то дул ветер, слабый, но ощутимый. "Я чувствую". Снова засмеялся он, и этот звук далеко разнесся над поверхностью воды. Похоже, мы вынырнули в озере. Четыре ката. Я нарочно не сказал. В груди поселился комок боли. Видимо, слишком долго дыхание задерживало. Да, наверняка. Зачем? Мысли его я не читала, но готова была услышать что-то вроде... «Чтобы ты не пугалась заранее», — а рыжий паскудник произнес спокойно. «Чтобы ты запомнила это чувство, как сейчас, и верила мне, понимаешь? Даже если у тебя не хватит воздуха, пока я рядом бояться нечего. Ты ведь не о подводном плавании говоришь?» «Нет, сволочь!» Он фыркнул и обнял меня прямо в воде, лбом прижимаясь к колбу, удерживая нас двоих на плаву лишь ногами. «Ты веришь, Трикси?» «Да», — подумала я. «О, да». А вслух сказала. «Посмотрим на твое поведение». Пусть не думает, что женщины семьи Бланш могут растаять так легко. Но рыжий ничуть не обиделся хмыкнул, перехватил меня поудобнее и шустро погреб к невидимому берегу. И появилась жутковатая идея. это ходячая проблема случайно мысли не читает? Вот ужас был бы. Плыть, к счастью, пришлось недолго. Берег оказался песчаным и пологим. Тейт еще немного меня помучил неведением, а потом громко приказал Моронгу вылезать из укрытия и разводить огонь. «Это безопасно!» — послышалось из темноты подозрительное. Похоже, Моронгу тоже досталось во время заплыва, хотя и не в том смысле, как мне. «Нет», — бесхитростно ответил Рыжий. «Но зато согреемся и поедим нормально. Я притащу Леору и нырну еще раз. Кое-что съедобное заметил по дороге». «Не ту кусачую штуку, которая схватила меня за ногу», — уточнил Моронг. Я подавилась вдохом. «Ничего себе приключения! «Именно ее!» — ответил Тед невозмутимо и нырнул, уходя от дальнейших расспросов. «А ведь раньше я считал, что он так шутит. Хочу обратно в те времена!» Тихонько вздохнул Моронк и, наконец, зажег светильники. После заплыва он выглядел слегка пожеванным, но, подозреваю, у меня видок был еще более жалким. Но по большому счету он прав. Надо обустраивать лагерь. Мы успели только найти местечко почище, когда вынырнул Тейт вместе с Леорой. Она тут же отпихнула его и сама погребла к берегу. Рыжий хмыкнул и направился за ней, нарочно не догоняя и держась поодаль. Под мышкой у него была зажата какая-то дохлая зверюшка, вроде выдры, только побольше раза в два с гребнем вдоль позвоночника и не с одним, а с тремя хвостами-лопатками. «Он приставал к тебе, Исакан?» С намеком на сочувствие поинтересовался моронк, наблюдая за взбешенной блондинкой, кое-как отжимающей одежду с безопасного расстояния. «Ай, нет, хуже!» — откликнулась Леора. «Он свернул, чтобы поохотиться, и бросил меня посреди туннеля». «Я же вернулся через полката», — возразил Тейт, помахивая дохлой зверушкой с видом оскорбленной невинности. Намокшие волосы издали казались не рыжими, а красными. «Так что не считается». «Подойди поближе и посчитаем вместе», — очень вежливо сообщила Леора. «Что считается, что не считается». «Обойдусь. Кстати, у тебя там айр около ноги. Не ядовитый ли?» Она взвизгнула и совершила такой прыжок, которому позавидовали бы герои эпических саг. Маронку умудрился создать в воздухе что-то вроде полупрозрачного гамака и поймал ее, не позволив рухнуть обратно в воду. Тейджи, насвистывая, прошлепал по берегу, сунул мне в руки убитого зверька и удалился в темноту, крикнув напоследок. «Я за дровами!» и айр не ядовитый!» «Я пошутил!» «У него кошмарное чувство юмора», — задумчиво произнес Маронг, помогая Леоре спуститься на землю. «На самом деле хорошее?» — со вздохом возразила я. «Наверняка со стороны наблюдать смешно. Готова спорить, что мастер Орич, когда снисходит до наблюдения, просто покатывается со смеху». «Спасибо, конечно, за утешение», — едко отозвалась Леора. «Но легче, знаешь ли, не стало». «Что ж, тогда просто терпи, я же как-то живу с ним под одной крышей!» Марон, с Леорой уважительно замолчали. Лица у них сейчас выражали смесь ужаса и сочувствия. Место для лагеря Рыжий, надо признать, выбрал, что надо. Огромная пещера. Светильники, запущенные в стороны, погасли прежде, чем добрались до дальних стен. Своды терялись примерно на высоте 30 этажа. Не верилось даже, что мы так глубоко спустились. Но что самое удивительное, растений здесь хватало. Из вялых хвощей получились отличные лежанки, теплые и мягкие. Вокруг стоянки Маронг тщательно рассыпал какие-то порошки из своей сумки, которые вроде бы отпугивали насекомых и нассову траву. Лиора в это время освежевала и распотрошила убитую зверушку, ловко и хладнокровно. Я на правах изнеженного жителя цивилизованного мира старалась не смотреть, чтобы не портить аппетит. Хворост мы насобирали поблизости и к возвращению Тейта не только разложили костер, но и успели запечь мясо, натертое солью и специями. Меня мучило подозрение, что загадочная дичь не входит в список безопасных для иномерянки продуктов. Но Леора успокоила, уверив, что звери, обитающие в пресной воде, Обычно мало чем отличаются от привычного фуубе. Но кое-что беспокоило гораздо сильнее вынужденных изменений в диете. Улучшив момент, когда Леора с Маронгом были заняты только друг другом и ужином, я отозвала Тейта в сторону и тихо спросила: "Как думаешь, Аринга нас не преследует?" Отстала, но вряд ли потеряла на совсем. Едва слышно шепнул рыжий, отводя взгляд. Я, конечно, путаю следы, чтобы ей было труднее, но общее направление она улавливает. С разбросом в сет пешего хода. Из-за этого. И он прикоснулся к повязке у меня на шее. Там был червь сомнения, ее творение. Его можно выдрать, но что-то все равно останется. А свою магию Оринга почувствует с любого расстояния. Только остальным не говори. Девять-десять спокойных сетов у нас есть. «Нужно хорошо отдохнуть и составить план». «План чего?» Придушенно спросила я, хотя ответ знать не желала. «Убийство!» Жутковато улыбнулся Тейт. «Ты же не думаешь, что мастера можно остановить как-то по-другому?» «Наивная ты, Трикси!» Мы стояли на влажном песке, босые и полуголые, потому что одежда сушилась у костра. Пахло морем и запечённым мясом. Вода лизала берег у самых ступней. Леора смеялась. Кажется, шутки моронга имели у неё успех. А мне ещё никогда с самого первого момента в этом мире не хотелось оказаться дома сильнее.